Управление вниманием Пять важных идей этой главы Первое. У каждого есть выбор — быть используемой раб силы или востребованным мастером эффективности. Второе. Агрессивная корпоративная среда это необходимость немедленного отклика, быть на связи 24 часа в сутки, открытые офисные пространства, культура занятости в кавычках. Третье. Квадрат внимания инструмент для управления вниманием и повышения эффективности. Четвёртое. Слабость исполнительных функций причина многих неудач. Пятое. Потеря ресурсного состояния происходит из-за несоответствия личных ценностей и ценностей компании. Один из законов жизни гласит, что как только закрывается одна дверь, открывается другая, но вся беда в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андрей Жит. Обязательный набор навыков. Как устроено внимание, мы уже разбирали в соответствующей главе. Мы помним, что когнитивный контроль отвечает за внимание, рабочую память и управление задачами. Все эти три аспекта взаимосвязаны. Для работы с моделью четырёх квадрантов управления вниманием, а не речь дальше. Необходимы и натренированная рабочая память, и навыки управления задачами. Правильно организованная многозадачность способность последовательно переключаться между задачами. Единственная возможность взять под контроль обезьянium Как называют буддисты, это свойство перескакивает с одного объекта внимания на другой. Это приучить себя к осознанности, к состоянию здесь и сейчас, о котором мы говорили в предыдущей главе. Ни о какой эффективности не может быть и речи, если нет осознанности, если мы погрязли в будничной рутине. Современная культура — это культура сосредоточенности и постоянной включенности. Нужно быть на связи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Мы сконцентрированы на задачах, проектах, встречах, контрактах, доходах, успехах и не дай бог провалах. Всё это демоны, которые терзают и днём и ночью мозги офисных работников. Выжали до капли на очереди следующие. Жаждущих успеха миллионы. Цену успеха мы понимаем слишком поздно, как это случилось со мной. Это цена нашей мыслительной способности. Давайте смотреть правде в глаза. Современная корпоративная культура это эксплуатация человеческих ресурсов. Хотя, конечно, слова человеческих ресурсов следовало бы взять в кавычки. Это риторика крупных организаций антигуманна. Работа на корпоративного бога за вознаграждение, которое я трачу на то, чтобы поддерживать в себе энергию для отдачи всё тому же корпоративному богу. Так недавно охарактеризовала эту культуру моя дочь. Не могу не согласиться. Конечно, появляются новые модели корпоративной культуры, основанные, скажем, на принципах бирюзового управления, когда у сотрудников больше свободы в принятии решений и самоорганизации. Современной бирюзовой компанией это место реализации талантов и личностного развития, а не эксплуатации человеческих ресурсов. Линейные структуры команд формируются под разнообразные цели, не только под одну единственную прибыль акционеров компании. Награда сотрудникам не только зарплата или повышение по службе. Награда участие в создании уникального продукта, который даёт рынку и обществу нечто большее, чем просто прибыль. Но таких компаний очень мало, и они, как правило, небольшие. Современная корпоративная культура породила такого уродца, как немедленный отклик. Принято быстро отвечать на электронные письма, не пропускать ни одного звонка. А если не дай бог пропустил Тут же перезванивать, мгновенно выдавать бороз решения, выбирать не хочу. Моментально ориентироваться в сложных ситуациях, живо реагировать на обсуждения в корпоративных чатах, с ходу выдавать официальное заявление компании в ответ на критику в соцсетях. И всё в любое время дня и ночи. Даже бирюзовой компании зачастую помешаны на немедленном отклике. А между тем, этот режим постоянного фокуса, постоянной готовности к быстрому ответу сильнее всего изматывает наше мышление. Помните, мы говорили про истощение эго, снижение способности регулировать свои мысли, чувства и действия. Нужно быть на связи по рабочим вопросам ежеминутно, ежесекундно, и в выходные, и в отпуске, и в душе, и во сне. Не ответил не профессионал. Немедленный отклик это самое банальное и тривиальное решение, опасность угодить в когнитивную ловушку, рай для манипуляторов. Тикающие часы, быстрее, быстрее, быстрее, вызывают досаду и злость. Мы в штыки воспринимаем даже нейтральную информацию, а значит, ухудшается коммуникация. Жизнь борьба, радости мне не место, знакомо. Успеть отбить, увернуться, отгрызть прибрать к рукам. Да, мы в корпоративных джунглях. Корпоративная культура посадила нас в открытые шумные рабочие пространства для сближения и активной коллаборации, выстроила прозрачные переговорные комнаты. Так родился второй уродиц эффект занятости в кавычках. Если ты весь день на виду, И тихонько сидишь за своим столом. Слушай, а ты вообще работаешь или нет? Поэтому необходимо постоянно носиться по офису, что-то громко обсуждать с коллегами, участвовать в бесконечных сборищах, заседаниях, мозговых штурмах, словом, быть занятым. Это очень оживляет корпоративные джунгли. Оживляет и отвлекает от работы. Теперь профессионализм оценивается ещё и по способности обсуждать всё на свете, перескакивать с проекта на проект, как Джеймс Бонд с крыши одного здания на другое. перепрыгнуть и устоять на ногах. А что там внутри, что творится в вагонах задач и не развалится ли этот поезд на ближайшем повороте, никого не волнует. Конечно, к концу дня от этих скачек и беготни совершенно выматываешься. И третий уродиц бизнес-ланчи. Корпоративная культура поощряет нетворкинг за едой. Даже обеденное время принято проводить с коллегами, скажем, из смежного подразделения, чтобы обсудить рабочие задачи в непринуждённой обстановке. Ведь считается, что мы, когда едим, более расслаблены и настроены на сотрудничество. Не отвлечься, не насладиться вкусом еды. Нет, ты постоянно должен решать рабочие задачи. Ни минута для себя. Раздумьям, мечтам в нашем мире корпоративных джунглей не место. Последствия: постоянные пробуксовки, сорванные дедлайны, упущенные контракты и клиенты, высокая текучесть кадров, то есть прошу прощения, человеческих ресурсов. цена, которую платят компании, попавшие в ловушку тайм-менеджмента, управления временем. Само слово сочетание управление временем несколько десятилетий никого не смущало. Мы собой-то управляем с трудом, а тут замахнулись на время, и оно играло с нами в прятки и догонялки. Если подчинить свою жизнь оси времени, то рано или поздно придёт осознание, ведь всё закончится, всему свой срок. Опускаются руки, закрадываются мысли. Может, не стоит и начинать? Поэтому во все времена находились идеи философские, практические, религиозные, становившиеся осями, вокруг которых выстраивалась человеческая деятельность, чтобы время не висело над людьми дамоклов мечём. Давайте оставим время в покое и пристально приглядимся к корпоративной культуре, к рабочему процессу и к людям, занимающимся совместным трудом. Я немало интересовалась материалами по оптимизации рабочих процессов, да и сама занималась такой оптимизацией. На мой взгляд, на лицо один существенный недостаток. Оптимизация вторична. Любой рабочий процесс можно разложить на составляющие, на этапы, проанализировать сбои, найти проблемные места и пересобрать обратно согласно улучшенной схеме. Но за каждый этап процесса отвечают конкретные специалисты. А специалисты имеют свойство увольняться, уходить на повышение, и каждый раз необходимо налаживать коммуникацию заново, чтобы оптимизация происходила последовательно. и на макроуровне, а не на уровне составляющих. На мой взгляд, суть оптимизации как раз в том, что она не должна зависеть от изменений в структурных элементах. А значит, нужно обратить внимание на среду, где осуществляются бизнес-процессы. Нужно хорошо изучить будничную жизнь своей компании и найти в ней уродцев, немедленный отклик, эффект занятости, нетворкинг за едой. Но, кажется, я замахнулась на святое, в корпоративные ценности. Зачем мне это? Пусть об этом думают топ-менеджеры. Мне-то что с того, может подумать эффективный специалист в кавычках, многозадачник, единичный человеческий ресурс. Давайте так. Я перечислю ряд симптомов, а вы признаетесь себе, какие из них у вас уже есть. Первое. Энергия на нуле и не восстанавливается даже после отпуска. Это называется потерять ресурсное состояние, о чём речь дальше. Второе. Вы не можете довести проект до конца, хотя прикладываете все усилия. Третье. Вы все чаще попадаете в тупиковые ситуации. И четвертое. И поэтому у вас проблемы с эффективностью. Пятое. Кроме того, у вас участились досадные и повторяющиеся ошибки. Шестое. Из-за этого вы постоянно в подавленном настроении. Седьмое. Вы чрезмерно осторожно относитесь ко всему новому и боитесь перемен. Вдруг все окончательно развалится. Восьмое. Вы чувствуете, что устареваете, как предыдущая модель айфона. Прежние стратегии и тактики не работают в новых тупиковых ситуациях. 9. Вас всё больше гнетёт разочарование, недостигнутые цели, несбывшиеся планы. 10. Вам начинает казаться, что вы неудачник. Печальный список, правда? Словно попадаешь в замкнутый круг и привет выгорание. Но вырваться из него возможно. Среда меняется, если хотя бы несколько составляющих этой среды выступают за изменение правил игры. Давайте исходить из того, что сегодня бизнес ставит сотрудника во главу угла. Любой гендиректор подтвердит, что основная статья расходов в бюджете его компании это зарплата сотрудников, соцпакет и обучение. Сегодня сотрудник выбирает компанию, сегодня рынок на стороне специалиста, а говорюсь компетентного специалиста, а не работодателя. И если сотрудник понимает, что именно в корпоративной среде мешает ему развиваться, и заставляет его деградировать, то он вправе об этом заявить. Он вправе требовать разграничения времени на рабочее и личное. Он вправе отказаться отвечать на любые вызовы по работе после установленного им самим часа. Он вправе не общаться по рабочим вопросам в отпуске и на выходных, когда проводит время с семьёй и друзьями. Он вправе требовать условий труда, которые обеспечат ему тишину и покой для продуктивного размышления. Он вправе требовать время на обдумывание решений, Он вправе отказаться от участия в бессмысленных совещаниях. Он может привнести в компанию новые стандарты эффективности, креативности и созидательности. Звучит чрезчур выспренно, но если вы хотите избавиться от вышеперечисленных симптомов выгорания и повысить свою личную эффективность в разы, быть востребованным на рынке труда, создать что-нибудь значительное, освободить время для увлечений, общения с друзьями и личной жизни, то нужно требовать и от самого себя определённых изменений. нужно обучаться новым навыкам, потому что любые изменения в среде начинаются с изменений в людях, а значит, и с нас, с вами. Модель четырёх квадрантов управления вниманием. Теперь, когда в нашем арсенале есть развитое ассоциативное мышление, мнемотехнические приёмы, представление о механизмах памяти и, что самое главное, внимание, мы можем перейти к новой методике повышения личной эффективности. к управлению вниманием. Мы разобрали, что такое состояние фокуса и потока, узнали о механизме отвлечения внимания и современных отвлекающих факторах, прояснили важность осознанности. Всё это выстраивается в схему, методику управления вниманием. Схема четырёх квадрантов управления вниманием упоминается в книге Мауры Томас «Управление вниманием. Attention Management». В моей методике есть одно важное уточнение — Взаимодействие фокуса и осознанности, блуждания ума и потока. В книге Мауры четвёртый квадрант посвящён отвлекающим факторам рассеянному вниманию. Она не затрагивает взаимосвязь состояний. Наши с Мауры подходы к управлению вниманием существенно разнятся, и это даёт мне право считать свою методику авторской. Вот четыре квадранта управления вниманием. Первый осознанность, второй фокус, третий блуждание ума, и четвёртый поток. В этой модели осознанность способствует увеличению концентрации, а режим блуждания ума, подробнее о нём далее, помогает отключить сознание и войти в состояние потока. Неправильно делать ставку лишь на сосредоточенность. Это слишком узкий ракурс. Направленное внимание зависит от множества факторов. Гораздо важнее научиться переключаться между разными состояниями внимания в зависимости от цели. Скажем, если нам предстоит составить отчёт, мы за это время поочерёдно побываем во всех квадрантах модели. Начнём с режима блуждания. Поместим в сознание саму мысль об отчёте. Посеем семена смутных идей и оставим их прорастать. В какой-то момент в голове нарисуется более чёткий план всего документа. Значит, вы готовы приступать к работе. Так вы перешли в квадрант осознанности. У вас в руках новые детали, факты, цифры. Гора информации растёт на глазах. Вы накапливаете материал и выстраиваете взаимосвязи. Вот теперь вы готовы сфокусироваться на час-другой и набросать в черне свой отчёт. Это в идеале. А как на самом деле? Вам надо написать отчёт. Бас это удручает, потому что включается режим должествования. Вы неосознанно сопротивляетесь, всячески оттягиваете неприятный момент. Пытаетесь отмахнуться от отчёта и занимаетесь другими мелкими делами. Словом, прокрастинируете. За пару дней до дедлайна вы заставляете себя сесть и начать писать. Пишете на чисто, очень медленно и скрупулёзно. Вас постоянно отвлекают колей. Да вы и сами рады лишний раз отвлечься от ненавистного отчёта. В последний день вы наспех лепите нечто из цифр и фактов, не особо заботясь об аргументации и отправляете это изделие. Если вы ответственный человек, то мучаетесь с отчётом много дней, но результат всё равно выходит посредственным. Сплошные вымученные и истощённым мотгом банальности. Для каждой задачи своё состояние внимания. До стадии выполнения разных задач дозреваешь по-разному. Мы уже выяснили, что тренировка осознанности не только помогает замечать нужную информацию и строить взаимосвязи, но и усиливает эффект фокуса. Это энергозатратное состояние, требующее развитого когнитивного контроля. Натренированная осознанность здесь и сейчас блокируют отвлекающие факторы, будь то внутренние тревоги и страхи или внешние шумные соседи, нервная обстановка. Она помогает сберечь энергию и перенаправить её на процесс мышления. Возможно, из состояния фокуса вы перейдёте в состояние потока и будете безостановочно писать час другой, потеряв счёт времени и забыв обо всём, что происходит вокруг. Вас полностью захватила накопленная информация, и вы спешите выплеснуть на бумагу анализ, результат химического брожения идей. В таком состоянии отключено критическое мышление, которое всегда сопутствует состоянию фокуса. Вас подхватила и несёт поток. Так не останавливайте себя. Избыток материала никогда не мешал хорошему исследователю. А вот когда вы всё написали и остались без сил, сделайте перерыв. Посмотрите в окно, прогуляйтесь. Позвольте нейронам сначала провести анализ сделанного, а потом синтезировать всё обратно, создать новые нейронные связи. Когда вы будете готовы, подключайте осознанность, фокусируйтесь И как следует сосредоточившись, корректируйте всё, что выдал вам поток. Допустим, вы на совещании, на переговорах. Здесь важно быть в фокусе. Как войти в это состояние? Как им управлять? Или вы выходите к инвесторам с презентацией. Вам просто необходимо состояние потока. Под каждую задачу своё состояние. Это и есть суть методики управления вниманием. Что такое режим блуждания? Ранее мы подробно рассмотрели три режима внимания – фокус, поток и осознанность. Но в последнем квадранте есть один незнакомец, о котором мы еще не говорили предметно. Это так называемый режим блуждания или расфокуса, как его называют в Шрени Пилей, книги Варгань, Кропай, Марай и Пробы. На нее, если помните, я уже ссылалась ранее. В этом режиме мысль свободно путешествует от одного предмета к другому, от одной смутной идеи к другой. Он противопоставляется исполнительному режиму, когда мы на чём-то сфокусированы. Нейробиолог и психолог Дэниэл Левитин называет этот стандартный пассивный режим работы мозга состоянием полусонной задумчивости. Но я, вслед за Крисом Балли и некоторыми другими авторами, предпочитаю термин режим блуждания. Отвечают за режим блуждания несколько связанных между собой областей головного мозга под названием сеть пассивного режима работы мозга. Эту нервную сеть изучают не так давно, с начала 2000-х, поэтому её функции известны далеко не полностью. Впрочем, уже выявлено, что она помогает фильтровать отвлекающие факторы, развивает гибкость мышления, помогает творческому самовыражению, обеспечивать надёжный доступ к автобиографической памяти. Проще говоря, это расслабленное состояние мозга, состояние покоя. Умелое использование этого режима это не только отдых от постоянной концентрации, Но и неожиданные решения сложных проблем, творческие находки. У режима блуждания множество форм: пассивное размышление, фантазии, внутренний диалог, медитация, даже транс. Что-то нам привычно с детства. Помните, как отложив книгу, мы погружались в мечты: вот я принцесса, а вот я мушкетёр. А какие-то из этих форм мы считаем недостойными для серьёзного занятого взрослого человека. Мы связываем с этим режимом рассеянность и фатальные ошибки. Но всё дело в управлении вниманием. Тренировка режима блуждания возможна при развитой осознанности. Именно осознанность помогает нам поймать себя на том, что во время управления автомобилем мы вдруг размечтались об отпуске и внеслись мыслями на райские острова. Осознанность говорит нам: "Эй, сейчас не время и не место для полусонной задумчивости" и возвращает нас обратно в исполнительный режим. Режим сосредоточенности заставляет сфокусироваться на дороге и на управлении автомобилем. А вот отпуском мы помечтаем позже, специально выделив для этого время. Когда оно настанет, мы, будучи в безопасном месте, расслабимся, улыбнёмся, закроем глаза и получим свою дозу дофамина. Такие организованные и вписанные в расписание сессии отдыха для ума приятны и очень полезны. В режиме блуждания мы представляем себе то, что было или то, что будет. Сеть пассивного режима работы мозга работает с автобиографической памятью, объединяя прошлое, настоящее и будущее. Помните, мы говорили о визуализации. Современная бизнес-культура совсем забыла об этом мощном механизме, хотя спортсмены с успехом им пользуются. Но ведь применять визуализацию можно для чего угодно. С её помощью ставятся любые навыки, связанные с двигательной функцией. Вы же помните, что моторная память самая прочная. Постоянно находиться в режиме фокуса, напряжённого и сосредоточенного внимания дело энергозатратное. Мозг все равно отключается, причем зачастую незаметно для нас самих, чтобы избежать перегрузки. Однако все наши биологические системы прекрасно адаптируются. И если вы требуете от организма включенности и концентрации, то мозг адаптируется к режиму постоянного напряжения. Но такие настройки – это работа мозга и организма на износ. Помимо сессий отдыха, мечты или фантазий, можно включать в расписание короткие медитации под расслабляющую музыку. Мы либо полностью отпускаем ум блуждать, прыгать с одной мысли к другой, не задерживаясь ни на одной из них, либо наоборот, просто вслушиваемся в музыку, избегая любых мыслей. Французский философ и искусствовед Gaston Bachelard активно работал с образами и воображением. В частности, он изучал, как важны для воображения образы стихий и состояние грёз. Вода и грёзы, грёзы о воздухе и так далее. Согласно Башляру, воображение всегда больше, чем жизнь. Грёзаное ему очень продуктивное состояние. Можно стоять у пруда в городском парке, вглядываясь в воду и пытаясь разгадать её тайну. А можно рассматривать однуванчик, восторгаясь совершенством самого обычного цветка. В этот момент наш ум спокоен и свободен от обыденных забот, поэтому нейроны способны образовывать самые неожиданные связи, а мысль выбирается из привычной колеи. Упражнение. Как часто вы фантазируете? Некоторые настолько поглощены прошлым, что вообще не заглядывают в будущее, а иногда забывают и о настоящем. Последний раз я фантазировала, когда сочиняла научно-фантастический рассказ на конкурс. Правда не вошла в шорт-лист, но это и не главное. Зато мне было интересно и забавно. Помните, как в детстве нам приходили в голову самые невероятные предположения? А что если завтра луна улетит к другой планете? Я правда фантазировала на другую тему: а что если через 100 лет содержание кислорода в воздухе значительно снизится? Об этом и был мой рассказ. Что дало мне это упражнение? Во-первых, мне пришлось кое-что прочесть про кислород в атмосфере, чтобы сконструировать эту проблему достоверно. Во-вторых, освежить знания по химии. В-третьих, смоделировать взаимосвязи: кислород, мутации, техногенез. Всё это значительно раздвинуло рамки моих обыденных представлений о реальности, расширило кругозор. Фантазировать, жонглируя предположениям "а что если?" очень продуктивно. И не только для развития ассоциативного мышления, но и для решения текущих проблем. Как уже говорилось, когда мы фантазируем, задействуется сеть пассивного режима работы мозга. А в состоянии покоя и бесцельного блуждания ум нередко находит новые, неожиданные решения. К примеру, вы завязли в сложной рабочей ситуации. От всего уже тошнит, уйти некуда, душа чего-то просит, а чего непонятно. Выделите полчаса в день для фантазий. А что, если я завтра, как Грегор Замза, проснусь с насекомым? Пусть это будут совершенно абсурдные ситуации. Фантазируйте так, как фантазируют дети. Через некоторое время вы почувствуете, что, кажется, вырвались из капкана. Покажется свет в конце тоннеля, и вы не только развлечётесь, фантазируя и тренируя нейроны, но и поймёте, чего хотите на самом деле. Так что смело вписывайте в свой ежедневник 30 минут ежедневных фантазий и наслаждайтесь процессом осознанно. Как использовать модель управления вниманием? Первый квадрант осознанность. Помимо упражнений на развитие осознанности, здесь я рекомендую проанализировать вашу рабочую среду: сложившиеся ритуалы и рутинные действия, способы решения текущих задач, соотношение затрат времени на коммуникацию и обдумывание. Как вы планируете день? Как распределяете задачи? Есть ли в вашем расписании перерывы для режима пассивной работы мозга? Поделите обычные рабочие задачи на те, что требуют состояния фокуса, те, что задействуют сеть пассивного режима работы мозга, и те, для которых необходимо быть в потоке. Определите все отвлекающие факторы в своей рабочей среде: открытое офисное пространство, постоянный шум и громкие разговоры коллег, обсуждающих различные проекты или громко комментирующих свои и чужие действия, излишнее количество встреч и заседаний, слишком плотный график. Слишком короткие промежутки на рутинную работу, обработку почты и так далее. Переписка по электронной почте и в рабочих чатах, необходимость отвечать на сообщения. Обратите внимание, как вы это делаете: на бегу или специально выделяете время. Беспокоен ли слишком требовательный начальник, который дёргает вас из-за каждого пустяка и так далее и тому подобное. Если вы разобрались с отвлекающими факторами и с тем, как устроен ваш рабочий процесс, полдела сделано. Теперь вы сможете разработать оптимальные меры по борьбе с отвлекающими факторами. Например, поговорите с коллегой-соседом и скажите, что его болтовня мешает вам сосредоточиться, или поговорите с руководством, чтобы вам выделили другое рабочее место, или принесите из дома наушники. Вы будете более аккуратно составлять расписание встреч и выделять достаточное время для переключений между режимом блуждания и исполнительным режимом. А главное, вы поймёте, какое состояние требуется для той или иной задачи. В этом же квадранте осознанности вы корректируете свои плохие привычки и стараетесь усвоить новые. Второй квадрант фокус. Состояние фокуса крайне энергозатратное, не выделяйте на него больше часа. По истечении этого часа обязательно сделайте перерыв. Лучше, если это будет лёгкая физическая нагрузка. Пройтись по офису или прогуляться в ближайшее кафе за стаканчиком кофе. Сделать 10-20 приседаний. Какие задачи подходят для этого состояния? Когда вы располагаете достаточным количеством материала по теме и полностью погружены в контекст. Это ответы на электронные письма, составление планов, графиков, презентаций, написание отчётов, словом, все текущие исполнительские задачи. При этом задействуются области мозга, связанные с обработкой визуальной и словесной информации, с анализом. Когда вы участвуете в важных встречах и совещаниях, Фокусируйтесь на смысле каждого высказывания, следите за ходом дискуссии, отмечайте для себя важные данные: имена, даты, цифры. Тут работает аудиальное мышление, связанное с восприятием устной речи. Практикуйте активное слушание, о котором мы говорили в главе про механизмы памяти. Когда вы читаете или изучаете что-то новое, в этом случае вы работаете с опорой на когнитивный контроль, в частности, на внимание и рабочую память. Не забывайте про главное правило: Делать перерывы. Старайтесь не доводить себя до истощения эго. Основное условие для состояния фокуса игнорирование или превентивная блокировка всех отвлекающих факторов. Всех. Вас не должны отвлекать ни внешние раздражители, ни внутренние тревоги. Если трудно отвлечься от тревожных мыслей, попытайтесь хитрить. Скажите себе: "Пусть обо всём этом беспокоится Марк Цукерберг или, скажем, президент страны". Ничто не должно вас отвлекать. Добившись полной концентрации, вы будете работать намного эффективнее и быстрее. Не придётся переделывать или краснеть за досадные ошибки. Скажите себе: "Я вхожу в зону фокуса. В круге света я и моя задача. Всё остальное покрыто мраком". Иногда я представляю, что я на дне океана, тоже в луче прожектора, а весь остальной мир где-то там, за толщей воды, далеко-далеко. Он не мешает мне сосредоточиться. Сопротивляйтесь отвлекающим факторам. Если кто-то маячит рядом, пытаясь вырвать вас из состояния фокуса, не реагируйте. Уберите со стола мобильный телефон, закройте браузер. Всё остальное, не связанное с текущей задачей, подождёт. Весь мир подождёт. Или пусть обратится к Цукербергу, или президенту, на которого вы временно переложили все свои проблемы. Третий квадрант режим блуждания. Для этого режима, как я уже говорила, непременно нужно выделять специальные промежутки времени в течение дня. каждый день по несколько промежутков. После совещания запланируйте 20-минутное мысленное блуждание. Расслабьтесь в кресле, обдумав встречу или, наоборот, отключившись от всего, что на ней происходило. Прослушайте пару музыкальных композиций. Напомню, что и для режима блуждания, и для состояния потока у вас должно быть определённое место. Не совмещайте полусонную задумчивость ни с чем, ни с готовкой еды, вы же не хотите обжечься или порезаться. Не боу поси с вождением автомобиля. Останьтесь наедине с собой в тихом, спокойном месте, где вас никто не сможет потревожить и резко вырвать из состояния расфокуса. Для активных людей могу посоветовать бесцельные прогулки в парке, где тоже достаточно безопасно, ни машин, ни толп людей. Пробежка или тренажёрный зал тоже подойдут. Держите на столе любимую фотографию или повесьте на стену репродукцию картины и рассматривайте, пока мечтаете. Умеете играть на музыкальном инструменте? Поиграйте. Да-да, как шерохом с на скрипки. Некоторым помогает проговаривание вслух того, что само просится наружу. Это нормально и даже весьма продуктивно разговоры с самим собой. Заметим, что мозг воспринимает осмысление какой-то идеи и её проговаривание как разные процессы. Зачастую мы лучше понимаем то, что обдумываем, рассказав об этом самому себе. Но и в этом случае вам никто не должен мешать. Вы не должны беспокоиться, кто и что подумает, увидев вас в состоянии расфокуса и беседующим с самим собой. Какие задачи подходят для этого состояния? Те, в которых нет ясности, любые тупиковые ситуации, всё, что пугает неопределённостью. Скажем, вы даже не представляете, с чего начать, чем продолжить и чем закончить отчёт, или у вас в голове крутятся лишь какие-то смутные идеи по поводу презентации или выступления. В этом состоянии вы не заставляете себя искать решение. Вы отпускаете мысль и просто следите за ее свободным полетом. Перескакиваете с темы на тему, не продумывая детали, просто мечтаете «Ах, какой чудесный у меня получится отчет!». Помечтаете и о том, как вы успешно презентовали отчет и получили одобрение руководства. А это ментальная настройка. Когда закончится время, выделенное на мечты, у вас не должно быть никаких четких планов и решений. Лишь образы и впечатления. Представьте, что кидаете камешек в озеро и наблюдаете за кругами на воде. Затем выделите ещё полчаса и войдите в режим фокуса. Попробуйте схематично изложить свои мысли по теме, исчеркайте несколько листов бумаги. Поработайте и отложите то, что получилось. Через некоторое время весь этот хаос у вас в голове утрясётся, и нарисуется примерная структура. И вот теперь можете выбирать: войти для написания отчёта либо в режим фокуса, либо в режим потока. Четвёртый квадрант поток. Помните, что мы говорили про поток. Для этого состояния необходимо, чтобы у вас были отточенные навыки, которые работают на автопилоте. Скажем, чтобы хорошо выступить на конференции с докладом, вам нужны навыки управления голосом и эмоциями, владение мнемотехникой для запоминания текста. Всё это технические составляющие. Тогда перед выходом к публике вам надо лишь войти в соответствующее состояние, зарядиться энергией, выйти и провести презентацию. Если навыки, о которых говорилось ранее, отработаны до автоматизма, то всё пройдёт как надо, и вы получите свою порцию адреналина и дофамина, настоящую эйфорию от выступления и общения с залом. Не зря же театральные актёры называют своё мастерство ремеслом. Почему? Именно потому, что посвящают годы и годы отработке необходимых навыков. Возьмём другой пример. Пилот Формулы-1 во время гонки легко входит в состояние потока. потому что всю свою сознательную жизнь учился управлять и боллидом, и своим телом. Определите для себя, какая ваша работа, какие ваши увлечения требуют состояния поток. Разложите процесс на составляющие. Определитесь с нужными навыками. Возможно, какой-то из них развит у вас недостаточно или не отработан до автоматизма. Разложите и его на составляющие вплоть до простейших действий, до самых маленьких шагов. Начинайте отрабатывать эти действия и эти шаги по отдельности. Например, вы хотите входить в поток, когда рисуете комиксы. Вы раскладываете процесс создания комикса на составляющие: сюжетные повороты, раскадровка, внешний вид героев, диалоги. Далее выбираете одну из составляющих, например, диалоги. Вы хотите сделать их живыми и сочными. Но владение словом это тоже навык. Даже изначально талантливый автор не может выезжать на одном лишь вдохновении. Теперь нужно разложить на составляющие уже этот навык. Как строить диалоги? Как подарить каждому персонажу свой неповторимый голос? Как правильно учиться у мастеров диалога через подражание? Вам придётся написать много, очень много диалогов, чтобы отработать этот навык до автоматизма. Тогда в состоянии потока живые и сочные фразы персонажей комикса будут вылетать у вас как пирожки из сказочной печи. Или, скажем, вам не нравится главный герой. Каким-то он получился плоским, невыразительным, банальным. Вы точно так же раскладывайте процесс создания визуального образа на составляющие и прорабатывайте каждую из них. Будь то прорисовка выражения лица, анатомия, передача движения фигуры. Когда я изучала скич-ноутинг, искусство визуальных заметок, то начинала с азов, с простых геометрических фигур, с поиска своей манеры. Я исписала сотни листов черновиков. Сейчас, когда я конспектирую при помощи скетчей, не задумываясь, как и при помощи каких образов записать ту или иную мысль, и получаю истинное удовольствие от этого занятия. Итак, теперь вы можете определить, какой квадрант модели управления вниманием подходит под то или иное занятие. Но необходимо обеспечить себе комфортную среду для этих состояний. Объявите коллегам и начальству: больше никакого немедленного отклика. Объясните им, насколько это вредно и для вашей личной продуктивности, и для организации в целом. Обеспечьте себе личное пространство, где вас никто не потревожит. Установите новые правила пользования гаджетами. Выделяйте мозгу достаточно времени для пассивной работы, на мечты, на грезы, на режим блуждания. Тренируйте осознанность в новом рабочем распорядке, следя за тем, чтобы новые привычки устанавливались постепенно и не более трех в месяц. тренируем исполнение. Разу уж мы заговорили о внедрении в жизнь нового, то следует затронуть ещё один аспект. Любая жизненная стратегия базируется на чётком понимании человеком своих сильных и слабых сторон. Мы знаем, что существуют биологические ограничения возможности мозга по отношению к вниманию, и прекрасно отдаём себе отчёт, что состояние фокуса следует задействовать на короткие промежутки времени, а состояние потока на более длительный. Вы разобрались в своих навыках и поняли, что у вас натренировано до автоматизма, а в чём вы максимум уверенный дилетант. Пора бы приступать к отработке проблемных навыков. Но тут часто срабатывает когнитивная ловушка. Вы планируете, когда и чем займётесь, даже время выделяете, но почему-то вечно всё откладываете на потом. Похоже на лицо конфликт планирования, решения и исполнения. То есть в исполнительном режиме В режиме сосредоточенность у вас хромает когнитивный контроль. В первую очередь, в плане внимания и управления задачами. Нужно подкачать эту мышцу, чтобы решить проблему с исполнением, и желательно на чём-нибудь попроще. Проанализируйте свои действия. Возможно, вы всё делаете слишком долго. Возможно, тело отзывается на импульсы в мозгу далеко не сразу. Например, обратите внимание, как долго вы раскачиваетесь, чтобы встать с кресла и пойти погулять с собакой. Сколько времени проходит от момента возникновения этой мысли "надо бы выгулять собаку" до фактического действия? Вы вылезли из кресла, оделись и вышли на улицу. Если больше 5 минут, а действие требует усилий, то есть вы себя заставляете, значит, исполнение придётся подтянуть. Теперь представьте: вы подумали, что надо бы выгулять собаку. Сидите и думаете: "Надо бы выгулять собаку, надо бы", но на самом деле вы попросту ленитесь. И тут подает голос в смартфон. Пришло оповещение. Признайте, вы тут же схватите телефон и ужасно обрадуетесь, что можно отвлечься. Почему такое разное отношение к связке планирования и исполнения, импульс действия? В первом случае у вас работает система 2. Запускается нисходящая активность мозга. Возникает осознанное намерение выгулять собаку. Во втором случае реагирует система 1, восходящий разум. Проверить, что там в соцсети. Первое, вы планировали. подразумевалось продуманное, направленное действие. Второе не планировали. Система 1 включилась автоматически. Отвлекаться всегда проще простого. Но если такой шаблон поведения у вас повторяется, то с каждым разом выполнять осознанно поставленную задачу, скажем, выгулять собаку, будет всё сложнее. Между импульсом, толчком к действию, а не сделать ли мне и самим действием должно проходить, как уже было сказано, не больше 5 минут, а лучше Если раскачка занимает от силы минуту. Пока энергия мысли ещё сильна, подкрепите её энергией действия. Понаблюдайте за своим поведением даже в мелочах и в первую очередь обратите внимание на временной промежуток между решением и исполнением. Тренируйтесь сокращать этот зазор. Зачастую мы приобретаем эту привычку оттягивания исполнения в подростковом возрасте. Помните, как в детстве мама просит вынести мусор, а вы отвечаете: "Ну сейчас". Через 10 минут мама напоминает про мусоровы. Сейчас. И дальше сидите с иднем. Препирательства по поводу мусора растягиваются на весь вечер, и на десятом час простое действие перерастает в проблему вселенского масштаба. Повзрослев мы становимся активнее, но это заученная детская модель, а ведь именно в детстве быстрее всего формируются нейронные связи. Зачастую срабатывает на бессознательном уровне. Рассмотрим пример. Вы вошли в состояние фокуса и решаете какую-то конкретную задачу. И вот посреди обдумывания вам вдруг приходит мысль купить ребенку конструктор Лего. Ведь вчера он так просил, а вы отмахнулись. Правильнее всего будет написать в ежедневнике или просто на подвернувшейся под руку бумажке «Купить Лего» и продолжить работу над задачей. Так у вас срабатывает связка импульс действия, и в то же время вы не теряете сосредоточенность, по-прежнему концентрируясь на решении текущей задачи. Ошибка будет бросить нерешённую задачу и начать искать в сети наборы Лего, сравнивать цены, смотреть, где ближайший магазин или самая выгодная доставка. Будьте последовательны. Помните, наша цель избавиться от неправильно организованной многозадачности, а это означает, что нужно отрабатывать осознанную последовательность. Когда закончите с текущей задачей, можете спокойно изучать сайты магазинов игрушек или, в зависимости от приоритетов, занесите это в свой список дел. передоверьте супругу, старшему ребёнку и так далее. Упражнение на фокус. Техника зрительной концентрации — это возможность прояснить разум, почувствовать спокойствие и уверенность в любой ситуации. Выберите точку на стене и смотрите на неё, желательно снизу вверх и с подлобья, под углом 45 градусов. Должно быть ощущение, будто взгляд бьётся в надбровные дуги. Глядя в эту точку, сфокусируйтесь на ней внимание и отпустите свой разум блуждать. Возможно, вам захочется сделать глубокий вдох. Постепенно вы заметите, что поле зрения начинает расширяться. Вы лучше сможете видеть то, что на периферии, чем то, что у вас прямо перед глазами. Теперь сосредоточьтесь только на периферии. Обращайте внимание на цвета, тени, формы. Отмечайте для себя, что именно вы видите слева и справа, сверху и снизу. сосредоточьтесь на периферийном зрении, а потом вернитесь к концентрации на точке. Повторяйте, пока не надоест, попутно следя за ощущениями. Концентрация за шесть шагов. Представьте себе, взявшись за задачу, вы не можете на ней сфокусироваться. Ну, никак не можете, несмотря на все усилия и на попытки убедить себя, что это необходимо, что сроки даже не горят, а догорают, что вас прямо-таки воротят от самого себя, Но нельзя же быть такой тряпкой. Бывает такое. Значит, это короткая памятка, в которой в сжатой форме есть всё, о чём я говорила раньше для вас. Первый шаг. Создайте себе условия. Расчистите стол от завалов, даже если на нём всего лишь бумаги, приведите их в порядок. Подвигайте предметы, уберите из глаз долой то, что раздражает. Второй шаг. Поставьте на стол картинку в рамке или фотографию, на которую приятно смотреть. Полюбуйтесь на неё несколько минут. Третий шаг. Избавьтесь от внешних раздражителей. Закройте дверь, реальную, если вы у себя в кабинете, или воображаемую, если вы в открытом пространстве офиса. Поставьте на стол табличку не беспокоить, наденьте наушники, включите функцию шумоподавления или музыку, помогающую сосредоточиться. Четвёртый шаг. Закройте на 20 минут все вкладки браузера, почту, соцсети и так далее. Закройте, закройте, ничего страшного за это время не случится. Пятый шаг. Выпейте стакан воды. Помните, если вы голодны, у вас не получится сфокусироваться. Так что перед тем, как приступить к задаче, полноценно поешьте или хотя бы перекусите. Шестой шаг. Теперь нужно справиться с тревожностью. Поиграйте, заведите себе специального помощника, ангела-хранителя. Например, пусть это будет Стив Джобс. На время работы над задачей переложите все заботы и тревоги на его плечи. Скажите: "Стив, я буду занят полчаса". Последи за этим барахлом, проконтролируй, чтобы все было путем. Ставьте таймер на полчаса и поехали. Иногда сам этот ритуал задает ритм работы, и у вас получается сразу же приступить к делу. А иногда бывает, что селишь и не знаешь, с чего же начать. Тогда напишите на листе бумаги от руки название задачи и начинайте набрасывать все, что приходит в голову. Через 5 минут у вас уже будет ворох идей, и вы сами не заметите, что уже начали работать. лочка-ворочалочка для непосед. Есть и другая стратегия для спринтеров, для тех, кто знает, что их усидчивости и вовлечённости хватает от силы минут на 15. Если вы такой спринтер, попробуйте организовать работу над проектом иначе. Напишите список из пяти задач. Например, составить контент-план для Instagram, написать статью в журнал, сделать презентацию для клиентов, изучить свежие исследования, прочитать книгу. Начните с первой задачи и сделайте хотя бы что-нибудь. Почеркните в блокноте, запишите мысли. Отложить. Далее переходите ко второй задаче. Точно так же погружите над ней. Подумайте, что это будет за статья, почему эта тема вас волнует. Через 5-10 минут переключайтесь на следующую задачу на презентацию. Действуйте по тому же принципу. Набросайте план работ. После презентации у вас по плану свежее исследование. Откройте статьи, пробегите глазами текст. Обратите внимание на таблицу, иллюстрации, ключевые положения. И наконец, откройте книжку, засеките 10 минут и читайте. А далее по кругу. Возвращаетесь к первой задаче, и за те же 10 минут продвигаетесь ещё на один шаг вперёд. Потом переходите ко второй и к третьей. Ключевое слово ротация. Каждые 10 минут новая задача. Таким образом вы продвигаетесь к финалу чередуя задачи. В этом случае необходимо умение разбивать задачи на очень мелкие шаги и делать за один подход один шаг. То есть развитый когнитивный контроль. Мы же помним, что управление задачами одна из его составляющих. И, конечно, вам в помощь модель управления вниманием с её четырьмя квадрантами. Практикуйте осознанность, выделяйте время на исполнительный режим с состоянием фокуса и режим блуждания с состоянием потока. Чередуйте концентрацию и ментальный отдых. гореть на работе. Память и концентрация напрямую зависят от так называемого ресурсного состояния, когда энергии физических и душевных сил у нас больше, чем требуется для успешного решения текущих задач. Если их меньше, это ведёт к выгоранию, о котором так часто предупреждают психологи. Пройдём тест. Попытайтесь применить к себе эти 11 утверждений. Первое. Я чувствую себя истощённым физически и эмоционально. Второе. Мои мысли о работе по большей части негативные. Третье. Мне стало сложнее сопереживать людям. Четвёртое. Я легко раздражаюсь из-за маленьких проблем или слов и действий коллег. Пятое. Я чувствую, что коллеги меня недооценивают и не допонимают. Шестое. Мне кажется, что я делаю меньше, чем мог бы. Седьмое. Мне кажется, что я занимаюсь не своим делом или работаю не в той организации. Восьмое. У меня вызывает досаду новые рабочие задачи и обязанности. 9. Я чувствую, что у меня больше работы, чем я в состоянии сделать. 10. Мне не хватает времени, чтобы выполнить работу полностью и качественно. 11. Мне не хватает времени на планирование. Если вы согласились хотя бы с половиной утверждений, вам срочно нужно восстановление. Выгорание не пройдёт само по себе, как простуда. Восстановление дело увы не быстрое. Но уже сегодня можно сделать первый шаг. Возьмите ручку, листок бумаги и поставьте к каждому утверждению вопрос: почему? И у меня был период, когда я могла сказать о себе едва ли не всё перечисленное ранее. Мне нравилась моя работа, но я была словно пустыня, сухая, безжизненная, бессильная. Я старалась переделать все дела как можно быстрее и напряжённо работала весь день. Руководство продолжало меня нагружать, а я продолжала перенапрягаться. Вместе с нагрузкой росло и раздражение. В компании было принято задерживаться допоздна. Тогда ещё необходимость поддерживать баланс между работой и личной жизнью не стала общим местом. Я работала за троих, но убегала в 18:00. На меня косились не только коллеги, но и начальство. И в очередной оценочный день меня поприкнули ранними уходами, ранними. Я возлилась на всё и на всех: на компанию, коллег, руководство, на себя. Я сомневалась в своих способностях, в том, на своём ли я месте. Начала искать другую работу. Но главная причина этого кошмара заключалась в том, что мне хотелось уходить с работы вовремя. Мне было важно побыть вечером с дочерью, вместе ужинать, заниматься, просто общаться. На работе я нервничала из-за дочери и винила себя, что уделяю ей слишком мало времени, а вечером переживала из-за работы, зная, что на завтра меня опять ждут замечания. Заколдованный круг. Наконец я в сердцах выговорилась своему начальству, и удивительно, дело ситуация прояснилась. Раздражение из-за моих ранних в кавычках уходов исчезло. Я продолжил работать в компании и вскоре получил повышение. Сделать это прямо сейчас. Помните, вы взяли бумагу и ручку и задали каждому утверждению из текста вопрос почему? Пример. У меня вызывает досаду новая рабочая задача и обязанности. Почему? Вот для чего вы это делали? Существует специальный метод 5 почему. Его название основано на количестве вопросов. Если что-то идёт не так, нужно последовательно задавать один и тот же вопрос. Почему это произошло? Обычно пяти повторений достаточно, чтобы выявить источник проблемы. Как в старом стихотворении. «Враг вступает в город, пленных не щадя от того, что в кузнице не было гвоздя». Воспользуйтесь методом «пять почему» и докопайтесь до сути. Откуда взялось это выгорание? Это состояние полного бессилия. Сфокусируйтесь на том, что для вас важно. Причины выгорания. Самая частая причина выгорания невозможность что-то проконтролировать, на что-то повлиять, что-то изменить. Это очень быстро сжигает психическую да и физическую энергию. Либо вы не можете держать под контролем поток рабочих задач, либо у вас всегда недостаточно времени на их выполнение. Не редко встречается и другая причина. либо противоречие между вашими личными ценностями и ценностями компании, либо неудовлетворённость своим положением в компании. В личном плане это могут быть неоправдавшиеся ожидания от работы. Работа только ради заработка очень быстро приводит к выгоранию, особенно если для вас не очевиден смысл и цели того, что вы делаете, и нет обратной связи с руководством. Работа в компании, где есть проблемы с организацией процессов, Вследствие чего случается постоянный неконтролируемый авралы, где присутствует агрессивная корпоративная культура, это возвращает нас к несовпадению ценностей, быстро выжигает энтузиазм. Отсутствие одобрения со стороны начальства в связи с успешными проектами и поддержки в связи с не очень успешными это про обратную связь, вызывает неуверенность, а всё ли вы делаете правильно. Уверенность в себе тоже топливо, и без дозаправки, без обратной связи оно попросту сгорает. Профилактика выгорания. Что нужно делать, чтобы избегать выгорания? Необходимо разобраться в собственных жизненных целях, устремлениях, ценностях и проанализировать, насколько им соответствует ваша текущая работа. Посмотреть, как можно оптимизировать рабочий процесс. Что вы делаете сами, что перепоручаете другим и почему? Устранить конфликты на работе и понять, не много ли вы от себя требуете. А как же пополнять запас физических и душевных сил? Хорошие дела даже пустяковые. Помочь кому-то или просто сказать доброе слово ненадолго дают заряд энергии. Всегда полезно хорошо выспаться и делать простые физические упражнения. Стоит изучить техники управления стрессом и применять их. В этой книге много практических рекомендаций. Выберите те, что вам по душе, и применяйте ежедневно.